149. Резня в Хевроне, 1929 год. Город Хеврон в Иудее – один из старейших в мире городов, известных с незапамятных времен. В Торе рассказывается, как более чем за 15 веков до нашей эры Авраам приобрел в Хевроне участок земли для погребения своей жены Сары. Берашид 23.3.20. Вследствие там был похоронен и сам Авраам а также Ицхак, Иаков, Ривка и Лея. Пещера, в которой, как полагают, погребены эти патриархи и праматери, называется на иврите Меарот Хамахпела, и с давних пор служит одним из священнейших для евреев мест. Наряду с Иерусалимом, Цфатом, Тферией, Хеврон принадлежит четырем священным городам в Эцисрае. В 1929 году, во время антиеврейских выступлений, организованных муфтием, религиозным главой мусульман-рецисраэль, особой жестокостью отличился еврейский погром в Хевроне. Нападению подверглись населенные евреями городской квартал и И.И.Шива. Из 700 евреев, живших в то время в Хевроне, было убито 67, а 60 ранены. Следует отметить, что многие евреи были спасены соседями арабами, которые укрыли их. Тем не менее, после этой резни все евреи покинули Хеврон. Хотя арабские религиозные и политические лидеры того времени постоянно заявляли, что ненавидят именно сионистов, а не евреев, большинство погибших в Хевроне были ультра-ортодоксальными евреями и не питали к сионизму никаких пристрастий. А некоторые из них были вообще ярыми антисионистами. Спустя два года после погрома 35 семей вернулись в город. Еще через пять лет они были эвакуированными англичанами из-за постоянных нападений арабов. В 1948 году, во время войны за независимость, Хеврон был захвачен Транс-Иорданией. Спустя 19 лет, во время шестидневной войны, в 1967 году, Израиль вновь овладел Иудеей и Самарией, и чтобы посетить могилы патриархов, туда прибыло большое число евреев. Однако в течение почти целого года никто из евреев не поселился в этом городе вновь. Правительство не поощряло расселение евреев, заселенных арабами Иудеей и Самарией. И немногие хотели стать единственными евреями в арабском городе. В 1968 году израильский раввин Мошелла Вингер под видом швейцарского туриста заказал для себя и девяти других семей места в арабской гостинице на время еврейского праздника Песах. Еще до окончания праздника эта группа забаррикадировалась в гостинице и заявила, что не покинет ее до тех пор, пока не получит от израильского правительства разрешение поселиться в Хевроне. Правительство подумало и удовлетворило их требования. С тех пор еврейская община Хеврона превратилась в один из крупнейших еврейских центров в Иудее и Самарии. Для евреев резня в Хевроне по-прежнему остается символом арабской оппозиции не только сионизму, но и самому присутствию евреев в эротс За пределами еврейского мира Хевронский погром явно не вызвал волны сострадания. В Англии известная левая активистка Беатрис Вебб, чей муж служил в колониальном ведомстве и занимался Палестиной, сказала хайму Вейцмана. «Я не могу понять, почему евреи поднимают такой шум из-за нескольких десятков своих соплеменников, убитых в Палестине. Ведь в Лондоне каждую неделю погибает в дорожных происшествиях множество людей, и никто не обращает на этого ну, никакого внимания».